Глава 44. Варя. Ася безумолку о чём-то рассказывает, а я никак не могу отделаться от мысли, что придётся прожить без Влада целую неделю. На душе скребут кошки, с языка чуть не сорвалось признание, и теперь я жутко жалею, что не успела договорить. Эта недосказанность висит между нами и уже начинает давить. Мне кажется, что он ждёт от меня этих слов, ждёт, когда я сделаю первый шаг, а я уже и правда не могу молчать. Чувство Они разрывают изнутри, и то и дело рвутся на волю. Варвара Дмитриевна, влезает в мои мысли голос Аси. Да, Ась, натягиваю улыбку и обращаю внимание на взволнованного ребёнка, который от нетерпения уже полдороги буквально подпрыгивает на месте. Надо же, как бабуля её очаровала. А мы пойдём же на речку с Васей. Я могу покупаться. Вспоминая тот раз, когда моего Васеньку пришлось буквально спасать, чтобы избежать трагедии, я даже боюсь представить, что бы я сделала, окажись там без Влада. И теперь по-настоящему трушу гулять с псом в его отсутствии рядом с буйной речушкой. Мало ли, посмотрим по погоде. Ась, Стараюсь деликатно съехать с темы, так чтобы не отказывать ребёнку, отвечая сразу и на один, и на второй вопрос. Да и погода действительно начинает портиться. Небо заволакивают тяжёлые свинцовые тучи, того и гляди дождик начнётся, а судя по раскату грома где-то вдалеке, ещё и гроза. И, собственно, так оно и случилось. Стоило нам только выйти из такси, которое затормозило у домика бабули, как с неба посыпались мелкие капли холодного дождя. Ой, дождь начинается, кричит Ася, выскакивая навстречу встречающему нас с громким лаем Васьки. Бежим, Ась! Хватаю свою сумку с вещами и рюкзачок девчушки, и к тому моменту, как мы заскакиваем в дом, ливень уже не на шутку разошёлся, а небо буквально в мгновение заволокли низкие черниющие тучи. Вот и отдохнули, поризвелись на улице. Не тут-то было. Погода нарушила все планы, и в итоге до самого вечера мы с Асей и бабулей просидели дома. Я устроившись на втором этаже с книжкой, «Подмерный шум дождя по крыше, А Ася с бабой Шурой на кухне взялись за стряпание пирожков. Кто бы мог подумать, но по словам Влада, у одуванчика в последнее время проснулся интерес к готовке, и проводить время у плиты стало для неё чем-то увлекательным. Уносясь в книгу и проглатывая страничку за страничкой, не заметила, как за окном потемнело. Отложила роман и прислушалась, с кухни доносятся тихие разговоры бабули и Аси а ещё звонки Лайваски. И только я собиралась подняться с кровати, на которой, устроившись под пледом, пролежала весь вечер, как дверь в комнату приоткрывается, и свой любопытный носик просовывает Ася. Можно? смущенно улыбается девчушка, а я киваю. Конечно, заходи, Ась. Киваю и откидываю рядом с собой плед, приглашая присоединиться к ничего не деланию. Ребёнок проходит в комнату и неуверенно, словно чего-то опасается, Присаживается на край кровати, пряча глазки. А следом за ней по пятам в спальню залетает Вася. И вот кто без стеснения забирается на кровать всеми лапами и падает у меня в ногах, довольно похрюкивая, когда тяну ладошку и треплю его за ушами. Как ваши с бабулей пирожки, наглаживаю мягкую густую шерсть любимого пса, который буквально млеет. Хорошо. Баба Шора меня научила заводить тесто. Гордо задирает носик ребёнок. Здорово. Папа приедет, и я постряпаю ему пирожки, говорит уже немного уверенней, подгибая под себя ноги. Со щевелём. Баба Шура рассказала, что даст мне с собой щевеля, трогает детские губы робкая улыбка. Отлично, думаю, Владу понравится, улыбаюсь в ответ. Если хочешь, я помогу. Угу, кивает Ася. Хочу. И замолкает, поглядывая на меня так, будто ещё не всё сказала. Я тоже молчу и жду, когда девчонка решится сама начать интересующий её разговор. И тяжело вздохнув, Ася наконец-то начинает. Варвара Дмитриевна. Варя, перебиваю, мягко улыбаясь. Что? Просто Варя, ладно. Дома. Пусть Варвара Дмитриевна останется в школе, Ась. Тяну руку, приобнимая несмелую малышку за плечи и целую в розовую щёчку. Ведь вижу, чувствую, что ей всё же не хватает женского тепла. И я ни в коем случае не осуждаю её маму. Мало ли, никто не знает, какая у них ситуация и что у бывшей жены Влада в голове. Но хочется хоть так поддержать только-только начавшую раскрываться людям Асю. Хоть я маму ей и не заменю, да и зачем, когда есть родная, но поддержать, обнять и приласкать смогу, проникаясь к малышке с каждым днём всё больше и больше. Одно дело полюбить мужчину, И совсем другое полюбить его ребёнка. Но эта парочка похитила моё сердце раз и навсегда. Ладно, приобнимает меня в ответ Ася, заползая и уютней устраиваясь у меня под боком. Ты классная, говорит неожиданно девчушка, укладывая свою головку мне на плечи и прижимаясь так сильно, что сердце щемит. Ты тоже, Ась. А вот моя мама нет. Ну вот и тот самый разговор, который Ася так долго не решалась начать. "Почему ты так говоришь, малыш?" машинально глажу ребёнка по волосам, устремив взгляд в потолок. "Потому что она меня не любит", слышу обиженное в ответ. "А почему ты так думаешь? Она не приезжает. Просто твоя мама очень занята, у неё много работы. Папа тоже занят", по голосу слышу, как дует губы ребёнок. "Но он рядом, и ты рядом". А мама нет. Она звонила мне сегодня. Тянет руку в карман кофточки Ася, выуживая оттуда мобильник, словно доказывая, что не врет. И А я не взяла трубку. Вот, отползает от меня девчушка, обнимая руками коленки. Я обиделась. И неожиданно в голову приходит мысль: а ей ведь, как и любому ребенку, наверняка хотелось бы, чтобы мама с папой жили вместе, с семьей, одной большой и дружной. А тут вот я, какая-то Варя, влезая в их отношения, а смогла бы я, будучи в её возрасте, пережить развод родителей. Ой, Варя, что-то не в те дебри тебя понесло. Ася явно потеплела по отношению ко мне и приняла, а это уже что-то дозначит. Ась, вздыхаю и сажусь на постели рядом. Твоя мама старается очень, я уверена, и любит тебя так же сильно, как и папа. Просто так бывает, что когда работаешь слишком много, не остаётся времени и сил позвонить или написать чаще, чем раз в пару недель. Кусаю губу, так как не ахти какая отговорка. У меня тоже мама и папа всегда много работали, и я на них иногда обижалась. Да? Да, но сейчас, когда выросла, понимаю, что от этого они не любили меня меньше, чем нужно. Тогда почему она не приезжает? Морщит носик Кася. «Я соскучилась по маме, прикусывает губку малышка, и я вижу, как наполняются непролитыми слезами её серые глаза. Ещё немного, и эта самоуверенная девчонка расплачется. И это задевает сильно-сильно, переворачивая всё внутри. Приедет обязательно. Тебе нужно ей перезвонить, Ась. Обнимаю и притянув к себе, глажу малышку по голове, вкладывая в свои движения и слова как можно больше нежности и тепла отдавая ей их столько, сколько в моих силах. А если мама не возьмёт трубку, то мы позвоним ещё. Раз, говорю уверенно. Значит, она занята, поэтому не берёт, а не потому, что не хочет с тобой разговаривать. Она любит тебя, одуванчик, Неосознанно называя малышку её семейным прозвищем, тут же прикусывая язык. Ладно, шмыгает носом Ася, кажется, даже не заметив мою оплошность, отстраняясь И стирая со щёк рукавами кофты мокрые дорожки от слёз, позвоню. Угу, поговори. Скажи, что соскучилась и хочешь шью увидеть, пригласив в гости. Пожимаю плечами, улыбаясь и чувствуя, как и у самой появилась ужасная потребность услышать мамин голос. Как бы она ни была, и как бы мы со своими родителями порой не спорили, ссорились, но они всё равно остаются для нас мамой и папой первые учителя, воспитатели и помощники в нашей жизни. Хорошо, кивает Ася и уже на ходу набирая номер и выбегая из комнаты, отправляет вдогонку. Спасибо. Я же только улыбаюсь ей в ответ и провожаю взглядом. А как только дверь закрывается, достаю мобильный и набираю номер, который, несмотря ни на что, помню наизусть. Пару гудков и слышу родной голос. Варя, привет, доченька. А ведь они с отцом тоже всё ещё не знают, что у меня появился мужчина. Мужчина, с которым я надеюсь связать свою жизнь. «Алло, Варя, ты тут, детка? Мама, говорю, откашливаясь и запуская пальчики в волосы. Я соскучилась.